Глава 17. Ава. Я проснулась очень поздно. В окно светило послеполуденное солнце, наполняя комнату медовым светом. к р е ш к и старых книг окрасились в золото, а чёрное меховое покрывало отбрасывало на каменный пол длинные тёмно-синие тени. Здесь даже свет казался зачарованным, более насыщенным, живым. Я медленно поднялась с кровати, осторожно проведя ладонями по ребрам. Боль утихла. Осталось лишь ощущение, как от заживающих синяков. Опустив взгляд, я с лёгким отвращением обнаружила, что на мне до сих пор моя спортивная одежда. Но, полагаю, рядом не было никого, кто мог бы меня осудить. Щурясь от яркого света, Я вошла в большую комнату и застала Шалине, растянувшейся на кровати с книгой в руках. Подруга с улыбкой посмотрела на меня. «Ты только погляди на себя, тебе уже лучше». В висках стучало, как с похмелья. «Почти». Я села на кровать рядом с ней, закрыв глаза. Лечение короля т у р и н а кажется, сработало. но из-за него между ребрами мучительно ныли мышцы и хрящи. «Ты уже что-нибудь слышала о следующем соревновании?» Торин предположил, что оно будет более жестоким, чем первое. «Чёрт! Нет, ничего не слышала. Айрон приносил еду, но на этом всё». В животе у меня заурчало, и я села. У двери стоял маленький деревянный столик с серебряными тарелками с крышками. «Там курица и какой-то травяной салат с цветами», — сказала ш а л и н и и добавила. «На удивление, вкусно». Свесив ноги с кровати, я встала, подошла к столику и сняла одну из куполообразных крышек. Еда выглядела изысканно. Салат буйствовал красками весны и закатов. Зелёным, фиолетовым, морковным, канареечно-жёлтым и сливовым. Я взяла тарелку и села за большой стол. Затем отправила в рот маленький жёлтый цветок, приправленный острым апельсиновым соусом. Где-то в подсознании маячило беспокойство. Будем надеяться, что Торин сохранит мне жизнь, пока всё это не закончится. Покончив с едой, я пошла в ванную комнату и включила воду в м е д н ы е ванне на когтистых лапах. Снаружи закат окрасил небо и снег зловещим багровым цветом. Я сняла грязную спортивную одежду и опустила ноги в горячую воду. Затем погрузилась в воду целиком, и кожа мгновенно порозовела от окутавшего меня пара. «Мне здесь не место. Даже тёмные камни замка вызывали у меня такое чувство». Несмотря на мои уши и генетику, я была человеком до мозга костей, дочерью Хлои. Стоило мне закрыть глаза, как я тут же видела залитый кровью снег. Выбросив эти образы из головы, я вытянула руки над головой, наслаждаясь прикосновением горячей воды и вспоминая ощущение магии Торина. Теперь я чувствовала, как в груди ослабевает нервное напряжение, Кожа над ребрами была безупречной, ни одного синяка. Исцеляющее прикосновение Торина оказалось чудесным образом действенным. Я взяла кусок мыла и провела им по своему телу. Пахло вечно зелеными деревьями и ароматом влажной от дождя земли. Только когда вода начала остывать, я вылезла из ванны и вытерла волосы и тело полотенцем. Всё ещё м о к р а е я прошла в главную комнату и обнаружила, что мы больше не одни. Торин вернулся и развалился в бархатном кресле. «Нам нужно тренироваться». Он достал серебряную фляжку и сделал глоток. «Ты готова?» Я уставилась на него. «Похоже на то, что я готова». «Одевайся, Ава». «Давай постараемся сделать так, чтобы следующее испытание прошло лучше, чем сегодняшнее». Он кивнул на стопку опрятной белой одежды, аккуратно сложенной на столике, где раньше стояла еда. Король поднялся с кресла и сунул фляжку обратно в карман. «В полумиле к востоку от замка найдёшь поляну в лесу, кладбище. Поищи среди деревьев зажжённые факелы». Я буду ждать там». Когда дверь за ним закрылась, я повернулась к Шалине, всё ещё стискивая в пальцах полотенце и нахмурилась. Ужасно властолюбивый. «Он король Фейри с почти неисчерпаемой магической силой, так что, думаю, это ожидаемо». «Итак, кладбище». Я схватила стопку одежды со столика. «Он сказал, что мы будем делать?» «Ни слова!» — она спрыгнула с кровати и накинула плащ. «Но я иду с тобой». «Почему бы тебе не побыть в тепле?» «Я знала, ш т л и н е достаточно хорошо, чтобы отбросить полотенце и начать одеваться». «Потому что я приехала сюда за приключениями, которые не получу, просто читая книги. Хотя кое-какая эротика очень даже неплохая». Она лучезарно улыбнулась. Я надела пару белых брюк, кофту в тон и белый шерстяной плащ. Идеальный выбор, чтобы слиться со снежным фоном. Если я умру во время следующего испытания, как думаешь, ты могла бы остаться и пригласить Айрона на свидание? Как насчет того, чтобы мы это не выясняли? Я нахмурилась, глядя на красный плащ Шалине и думая о средневековой английской королеве, которая сбежала из зимней осады, закутавшись в белое. «Если хочешь пойти со мной, тебе нужно одеться соответствующим образом, во всё белое. Не думаю, что кто-то должен нас видеть, иначе принцессы снова переломают мне рёбра». Шалине склонила голову на бок и добродушно произнесла. «Послушай, Ава». «Здесь несколько страшнее, чем я себе представляла. Но, думаю, тебе просто нужно смириться. В конце концов, ты фейри. Я смотрела в интернете видео о Мории и других принцессах. Они не берут пленных. Ты должна быть такой же жестокой, как они». «Сегодня я на самом деле отравила толпу людей перцовым газом или чем-то в этом роде», — призналась я. «Уж чего-чего», — а этого я не планировала делать никогда в жизни. Хорошо, если они снова к тебе пристанут, нападай сама, потому что либо ты, либо они, а я действительно предпочитаю тебя. Ледяной ветер обжигал мне щёки, пока мы шли по темноте, и я плотнее закуталась в плащ. Шаля не нашла белый плащ на несколько размеров больше, чем нужно, и поплелась рядом со мной. Я слышала, как у неё стучат зубы, но она ни разу не пожаловалась. Мы вступили в тёмный лес. По обледенелым ветвям деревьев струился лунный свет. «Как думаешь, что сейчас делают принцессы?» — поинтересовалась она. «Принимают горячую ванну, как вариант, и пьют шампанское. Празднуют свою победу». «Именно этим мы и займёмся после твоей следующей победы». жизнерадостно заявила Шалине. В её голосе прозвучала нотка фальшивой весёлости, но я оценила её с т а р а н и е Понимала, что она беспокоилась о том, к чему всё приведёт, но изо всех сил старалась этого не показывать. Между тёмными стволами мерцал тёплый свет. Когда мы подошли ближе, я взглянула на ленты и безделушки, украшавшие ветви деревьев. Мой взгляд привлёк один из сверкающих амулетов, раскачивающийся на ветру. И я остановилась посмотреть. Здесь был заключённый в золотую рамку миниатюрный портрет красивой женщины в платье с высоким воротником. На концах шёлковых лент покачивались драгоценности, безделушки и ключи, а в маленьких шарах лежали крошечные игрушки. На некоторых миниатюрах были изображены детские лица. Я не знала наверняка, что всё это значило, но по спине пробежала дрожь. Я снова остановилась, чтобы взглянуть на один из маленьких овальных портретов, раскачивавшихся на ветру. На обороте кто-то начертал слова. «Поспеши со мной, дитя! Речка, лес нас приютят. Фейри руку протяни!» «Дай себя им увести. В этом мире больше зла, чем ты можешь осознать». Заключённая в этих словах печаль свернулась клубочком в глубине моего сердца. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что уже видела их раньше. В стихотворении яйца под названием «Украденное дитя». «Мне кажется, — прошептала я, — Или это место действительно жуткое? «Не т е б я одной», — прошептала в ответ Шалине. «Лес, в котором деревья увешаны портретами детей, любого сильно напугает». «Ава!» — ветер донёс до меня низкий голос Торина, заставляя сердце биться быстрее. Я следовала за мерцающими огнями, пока мы не вышли на поляну. Из покрытой снегом земли Торчали покосившиеся надгробия, напоминая чудовищные зубы. Присмотревшись повнимательнее, я разглядела над надписями резьбу в виде черепов. По всей поляне с деревьев свисали ленты и безделушки. Некоторые из них позвякивали на ветру. В тени дуба стоял Торин, а рядом с ним Айрон. Король шагнул вперёд, а я мельком увидела в его руках Две рапиры. Я вцепилась в свой плащ, как в щит. «Что мы здесь делаем?» — поинтересовалась я. Торин поднял одну рапиру и бросил её мне. Оружие описало дугу в воздухе, и я метнулась вперёд, чтобы успеть поймать рукоятку. С удивлением обнаружила, что рапира намного тяжелее тех, к которым я привыкла. Теперь это было настоящее оружие. а не то современное, с которым я тренировалась. «А ты не очень-то разбираешься в правилах безопасности фехтования, да?» — съязвила я. Турин перешагнул через крошечное надгробие, которое с большой вероятностью принадлежало маленькому ребёнку. Посреди надгробий была расчищена заснеженная круглая площадка. Возможно, когда-то здесь стоял храм». Торин остановился на краю круга и слегка изогнул губы в улыбке. «Я знаю, что ты чемпионка по фехтованию, но это было среди людей. Мне нужно посмотреть, как ты сражаешься с Фейри». «Разумеется, я была хороша, но удержалась от возражений. Правда заключалась в том, что люди не настолько быстрые, сильные и ловкие, как Фейри. Возможно, его слова не лишены смысла. «Почему мы на кладбище в лесу?» — спросила я. «Что это за место?» «Мы здесь, потому что сюда никто никогда не приходит». Торин приблизился к расчищенному кругу с кошачьей грацией. Когда он был всего в нескольких футах от меня, то остановился и огляделся, как будто впервые заметил странность места. «Это древнее место захоронения диковинок». «Диковинок?» переспросил Ашалини. «Что это значит?» «Это мы так обычно называем людей, которых приводим в Фейриленд. В далёкие времена богатые Фейри приводили в наше царство юных диковинок и растили их». Он пожал плечами. «Сотни лет назад это было модно». Он взглянул на меня. «Ты выросла среди людей». «Вы обе считались бы диковинками», добавил Айрон. «Экзотические существа из другого мира, даже если одна из вас — урождённая Фейри». «Нет», — возразил Торин, не сводя с меня глаз. «А вы определённо п о д м е н ы ш п о д о ж д и вмешалась я. «Так значит, Фейри похищали человеческих детей?» Торин вздохнул. «О них очень хорошо заботились». Его взгляд скользнул по ряду крошечных надгробий. п крайней мере, были предприняты попытки за ними ухаживать. Люди такие хрупкие. Для нас это очень странно. Они слишком легко умирали. Времена были совершенно другие, — добавил Айрон, пожимая плечами. Торин кивнул. И те фейри, которые забирали диковинок, обычно оставляли человеческим родителям фейри-подменыша. Подменыши, как правило, были странными дикими фейри, которые здесь, в Фейрилэнде, не служили никакой цели. Но на них накладывали чары, чтобы они выглядели как человеческие младенцы, так что семьи никогда не узнавали правду. Он склонил голову на бок, глядя на меня. «Прямо как ты, Ава». «Ладно, на меня совершенно не похоже», — огрызнулась я. «Чёрт! Это же неправда. Торин поднял свой клинок и осмотрел его в лунном свете. Честно говоря, это был ощутимый шаг вперёд в отношениях между Фейри и людьми. Раньше мы тысячелетиями вырезали глаза и языки всем людям, которые замечали нас в лесу. А, ну тогда это вполне разумно. Чудовищное место. Может, наконец, займёмся фехтованием? Он кивнул, и указал на несколько футов от себя. «Начни оттуда», — он взглянул на ш а л и н и и Айрона. «Возможно, вам захочется отойти в сторону. Мы будем часто перемещаться». «Ладно», — я шагнула ближе к нему, поднимая шпагу с притворной неловкостью. «Вот так, правильно? Меня легко сбить с толку, ведь я имела дело только с диковинками, а не с настоящими людьми». Я помахала рапирой, как мухобойкой. Шалине фыркнула от смеха. Король Торин вздохнул. «Честно говоря, мне пока непонятно, шутишь ты или нет. Поэтому я продолжу и объясню. Твоя цель — чтобы тебя не закололи». Я уставилась на него. «Это определённо не соревнования по фехтованию, которые никогда не были смертельными». «Прости, что?» Какие тут официальные правила? Для рапиры з о н о удара служил л а м э жилет, закрывающий весь торс. Для шпаги мишенью было всё тело. Для сабли — участок выше пояса. Сабля была рубящим оружием, а удары рапирой должны наноситься остриём. Я привыкла к очень специфическому набору правил. А это оружие в Фейриленде. Я понятия не имела, что мы делаем. Торин склонил голову на бок. «Я объяснял тебе правила. Постарайся, чтобы тебя не пырнули, и попытайся ранить меня. Сделаешь это, и получишь очко». «Ладно». Я двинулась в его сторону. Он небрежно держал свой клинок на готове, и когда я оказалась достаточно близко, то скрестила с ним лезвие. «Тебе не нужно моё оружие», — произнёс он. «Ты должна пытаться добраться до меня». Я не стала дожидаться, пока он закончит. Так быстро, как только могла, я полоснула концом своей шпаги по его груди, оставив на его плаще восьмидюймовый разрез. Король Торин отскочил назад, уставившись на меня. Затем его губы расплылись в медленной улыбке. «Хорошо». Он атаковал немедленно. На этот раз я с усилием парировала удар, направив его клинок в землю. Затем, прежде чем Торин успел среагировать, выхватила у него рукоять и выбила оружие из рук. Лезвие заскользило по обледенелому снегу. Я резко развернулась и прижала клинок к его горлу. Слегка. Ладно, это был необычный приём фехтования, но и наш поединок обычным не был. Казалось, что это настоящее опасное средневековое оружие, а не лёгкие рапиры, с которыми я тренировалась. Я выгнула бровь. «Ну, как тебе?» Его голубые глаза сверкнули в темноте. Ещё через мгновение он улыбнулся мне в ответ. «Возможно, ты и правда кое-чему научилась среди диковинок. Или быстро адаптируешься?» Он поднял руку. «Айрон!» «Моё оружие!» Айрон уже стоял рядом с рапирой. Кончиком пальца он умело подбросил её в воздух, и Торин без труда поймал рукоятку. «Хорошо!» — произнёс он, взмахнув оружием в моём направлении. «На этот раз я знаю, с кем сражаюсь!» Он поднял левую руку, правой направив на меня свою шпагу. «Я сделала то же самое!» заняв исходную позицию и поставив правую ступню по направлению к противнику. Торин метнулся вперёд, быстро как молния, делая выпады концом своей рапиры. Я отразила удар, направив лезвие вверх и выше своей головы. Быстрым движением я сделала выпад вперёд и аккуратно вонзила кончик лезвия в плечо. Всего лишь крошечный укол сквозь плащ. но я уставилась на дырку и желудок скрутила. «Прости, оружие, с которым я тренировалась, на самом деле не было предназначено для того, чтобы пронзать противника насквозь. Но в Фейриленде, разумеется, дела обстояли именно так». «Не извиняйся», — он хмыкнул. «Сражаемся до семи очков». в 3 в пользу Авы, 0 в пользу Торина». Выкрикнула Шалине тоном, который можно было описать только как злорадство. На этот раз Торин был более осмотрителен в своих движениях. Он осторожно кружил вокруг меня, взмахивая шпагой и делая обманные выпады, проверяя мои рефлексы. Я выждала, пока Торин подобрался ближе и со всей силы ударила его по колену. Он быстро отпрыгнул в сторону, тихо выругавшись. «Есть ещё какие-нибудь техники, в которые ты хочешь меня посвятить?» Он улыбнулся мне в ответ. «Останься в живых». Он снова начал кружить вокруг меня, делая обманные манёвры и выискивая слабые стороны. Я придерживалась своей оборонительной стратегии, парируя его удары и оставаясь в недосягаемости. Несмотря на то, что моя способность победить была в его интересах, Торин оказался на редкость азартным противником. Он хотел сравнять счёт, а я была более чем готова заставить его хорошенько попотеть ради этого. «Ладно», — Торин одарил меня о з о р н о й улыбкой, — «давай импровизировать. Айрон, брось мне кинжал». Айрон, который, очевидно, был готов к этой просьбе, метнул в направлении короля короткий кинжал. Торин поймал его свободной рукой. «А как насчёт меня?» — спросила я. «Можно мне тоже кинжал?» «А твоя помощница озаботилась его принести?» Торин продолжал кружить вокруг меня, как охотник, выслеживающий свою добычу. «Она бы принесла», — ответила я. Если бы ей кто-то сказал, зачем нас сюда позвали?» «Ава, у меня есть!» — крикнула ш а л и н и Краем глаза я увидела прочертившую воздух серебряную дугу, а затем в снег у моих ног вонзился кинжал. С этого момента бой разгорелся нешуточный. Теперь стало очевидно, что король Торин привык сражаться двумя клинками, а я нет». Среди диковинок фехтование было популярным видом спорта, но велось оно в современном стиле и с одной рапирой. Мне и так было некомфортно, что всё происходило не на фехтовальной дорожке, а в снегу посреди леса. А если добавить к этому ещё и второе оружие, то это оказалось серьёзным испытанием моих способностей. Тем не менее, я сопротивлялась изо всех сил. Я хорошо защищалась, но Торин нападал, упорно оттесняя меня к краю поляны. В любой момент я могла свалиться на ряд детских могил. Стоило мне пошатнуться, как Торин нанёс удар, и я не успела его блокировать. Кончик лезвия задел мне плечо. Торин склонил голову на бок. «Вот так!» Я раздражённо подняла рапиру. «Ты по-прежнему отстаёшь на два очка». Торин отступил назад в круг, заняв исходную позицию. Я внезапно бросилась вперёд, но он каким-то образом оказался готов. С лёгкостью зажал мой клинок между своими кинжалом и рапирой и рывком меня обезоружил. В то же мгновение уже другое моё плечо попало под удар. Я стиснула зубы, меня всё это раздражало, но держала рот на замке, потому что не собиралась выглядеть обиженной неудачницей. «Три-два», — во взгляде короля читалось веселье. «Ещё одно касание и сравняем счёт». Турин поднял остриё вверх, а лёгкая улыбка поведала о том, что он полностью в себе уверен. Он определённо считал, что достаточно изучил меня, и следующее очко будет в его пользу. Я сделаю всё возможное, чтобы этого не произошло». Я подняла рапиру, и Торин немедленно ринулся в наступление. Его рапира выписывала вокруг меня дуги, словно змея, да ещё и кинжал, противостоять которому я совершенно не привыкла, норовил меня задеть. Оставалось лишь пятиться, так как уследить за двумя лезвиями одновременно я была не в силах. Удар рапирой, и я парировала его. Новый выпад, и я отпрыгнула в сторону, чтобы меня не задело. Торин бросился на меня с кинжалом, но я нырнула под его руку и полоснула рапирой вверх. К сожалению, Торин был готов, отразив мой выпад рукоятью своей рапиры. «Это не сработает», — самоуверенно заметил он, несмотря на то, что моё лезвие чуть его не задело. Пока я пыталась перегруппироваться, он рванул вперёд и нанёс удар кинжалом. Каким-то чудом мне удалось защититься, поймав кончик его рапиры, гордой своей собственной. Лезвия наших кинжалов столкнулись друг с другом и полетели искры. Торин надавил на мою руку всем весом, вынуждая опускать кинжал всё ниже, то время как его неумолимо приближался к моему горлу. «Сдавайся», — приказал он низким бархатистым голосом, который вызвал в памяти ощущение его магии внутри меня. «Нет». Моя рука дрожала от напряжения, а его кинжал всё приближался и приближался. Торин собрался использовать свой рост и силу, чтобы набрать последнее очко. Он знал это, и я тоже. Чего он не знал, так это того, что я всегда сражалась до победного. и в моём распоряжении было не только холодное оружие. Я дёрнула ногой и сильно ударила ступнёй по его коленной чашечке. Раздался неприятный треск, и король выронил оба оружия. Торин стиснул зубы и медленно опустился на одно колено. Ветер трепал его волосы, и у меня возникло ощущение, что король пытается взять себя в руки. Я приставила свой клинок к горлу Торина. «Прости, дорогой, никаких правил. Ты сдаёшься». Я знала, что ему было больно, но, будучи фейри, он чрезвычайно быстро оправится. В конце концов, он не был похож на похороненных здесь хрупких людей. Торин посмотрел на меня, поигрывая желваками. Его губы медленно растянулись в очаровательные улыбки. «Похоже, я сделал совершенно правильный выбор». Холодный ветер донёс пронзительный смех, и я, обернувшись, увидела, что в нашей компании пополнение. В тени дуба стояла орла, и её светлые волосы р а з в е в а л и с ь на ветру. «Дорогой брат, похоже, твой выбор весьма воинственен, но всё же позаботься о её безопасности». Торин поднялся, о д а р и в её снисходительной улыбкой. Но когда я оглянулась, она уже исчезла, слившись с окружающей нас ночью. Я рухнула в постель, чувствуя, что пальцы на ногах онемели от холода. В камине потрескивал огонь, единственный источник света в комнате. Под тёплыми одеялами мои мышцы начали оттаивать. Турнир по фехтованию состоится через несколько недель и должен стать финальным испытанием. Но так как я единственная фейри, не обладающая магией, Торин был полон решимости предоставить мне всевозможные преимущества в вопросе мастерства. Я буду тренироваться с ним каждый вечер. Сегодняшний день меня вымотал. У меня в буквальном смысле за сутки было больше физических упражнений, чем за целую неделю пребывания в человеческом мире. «Шалине!» — позвала я. «У меня всё тело болит». т п я миллионов!» — крикнула она в ответ. «Верно. Справедливое замечание». «И чем бы ни занимались Эндрю и Эшли, я и представить себе не могу». чтобы это было и в половину так интересно, как у меня. Сегодня ночью у меня не было сил ы выглядывать в небе драконов. Я мельком взглянула сквозь окна с решётчатыми стёклами на звёзды, затем закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон.